Глава сорок Пол под ногами пошатнулся. Мы с Леди испуганно схватились друг за друга, выглядывая в окно. Настоящее землетрясение. Но нет. Это всего лишь герцог применил магию и поднял над уровнем болота дорогу, чтобы спокойно ехать. «Дороги! Он делает дороги!» – воскликнула я. С ума сойти. Я бытовой магией могла только максимум ускорить рост растений или сделать шерсть животного более шелковистой. Тесто поднять или платье зашить, и только. А герцог с его высоким кругом магии мог повелевать земной твердью. «Что тут происходит? Кэтлин, ты в порядке?» Испуганно закричал Дракоша, прибежав из столовой. В его руках была миска, которую он облизывал. Дракон раздул ноздри, словно принюхиваясь. «Хозяин? Тут был хозяин?» Проговорил он, откинув миску, и прошагал к двери. «Почему ты не с ним, Кэтлин? Почему он уходит? Хозяин!» «Дракоша, стой!» — выкрикнула я. «Герцог ушел, не ходи за ним, куда ты?» «Он не может уйти, ты же, вы же...» Дракон распахнул дверь и вылетел на улицу. В буквальном смысле полетел. «Дракон, только не говори герцогу, не смей выдавать мою тайну!» выкрикнула вслед. Ящер расправил крылья, сделал взмах и полетел за экипажем герцога, который медленно, но неотступно выдвигался за ворота, прокладывая себе дорогу над болотами. «У меня в усадьбе теперь будет дорога. В этом несомненный плюс от визита бывшего. А в остальном одни проблемы». Леди Леонора свела вместе брови, просверлила меня взглядом. «О чем ты просила дракона не говорить герцогу, Скрывать от наставницы бессмысленно, и я созналась. После поцелуя у меня на плече метка истинной пары. Леди Алеоноры закатила глаза и сделала медленный вдох. Того гляди, упадет в обморок. «С вами все в порядке?» Я подхватила наставницу под руки, откинув перед этим огромный букет лаванды и пакетик пластырей на стол. «В порядке, Кейтлин. Ты его истинная пара. Конечно, я и раньше догадывалась об этом. Ведь он постоянно о тебе заботился, пока ты училась. Оберегал. Могиня успокоилась и убрала с моего лица упавшие волосы. Оберегал? Да, звонил мне не реже раза в месяц. Узнавал, как ты живешь, курировал. На гранте при переводе из приюта это он настоял. «Ты, безусловно, талантливая девочка, но талант еще нужно было разглядеть». Он разглядел с первого взгляда. «С ума сойти, я не знала». Думала, он обо мне впервые услышал, когда королева приказала жениться. Он сам ее упросил сделать так, чтобы как будто она инициировала. Леди Элеонора закатила глаза. «Ваш развод может быть аннулирован, если покажешь метку». «Ты хочешь этого, Кейтлин?» «После того, как он оставил тебя с голой попой на улице». Строго поглядела на меня наставница. Сердце укололо боль. «Нет, я больше никогда не хочу его видеть». «Это достойный ответ настоящей леди», – кивнула магиня. «Теперь я и правда уеду. У меня действительно много дел. Надеюсь, твой бывший муж успел протянуть дорогу до выезда из баронства. В этом, пожалуй, единственный положительный момент его визита». Наставница остановилась на пороге и обернулась. «За дракона не переживай. Он твой фамильяр, и явится сразу же, как ты его призовешь. Привязанность к герцогу можно понять. Он служил ему три десятка лет с детства, а до этого отцу его служил и деду. Настоящий вандрейковский дракон». Я усмехнулась. «Надо же, какой дракон старый, прямо-таки дедушка. Мой ёжик тоже служил маме. Я очень по нему скучаю, хоть мы и не были столь близки, как дракон с герцогом. Даже ревную». «А что касается самого герцога Кейтлин», сказала наставница, подходя к коляске, «не сомневаюсь, что как только я уеду, он снова объявится» ты должна набраться смелости и ответить ему. Скажи ему твердое «нет». Герцог, конечно, мерзавец, но он лорд и против слова женщины действовать не будет. Легко сказать, но я очень постараюсь противостоять этому мужчине. Он за один день сломал мою жизнь и заставил повзрослеть лет на десять. Наставница уехала, но не прошло и часа, как прибыл мистер Хантер. Сиродел сообщил, что с погребом полный порядок. Высушили мы его идеально, и сыр дозреет в нем лучшим образом». К ярмарке, которая состоится через пару недель мы будем готовы. Мистер Хантер привез сырный пирог от своей жены и очень благодарил нас с драконом. Еще рассказал про герцога. Говорит, приехал с неожиданным визитом целый премьер-министр. Осмотрелся в баронстве и везде дороги сделал каждому дому. Сказал, что скоро еще приедет и что задача у него разобраться с затоплениями, вернуть людям их хозяйство. На государственном уровне за проблему взялись, радовался мистер Хантер. Это все благодаря вам леди кейтлин, ведь лорд Ван Дрейк ваш супруг бывший я поправила сродила замечательный у вас бывший супруг леди кейтлин душевный такой пообещал на ярмарку приехать я сказал вы там будете и он очень обрадовался.